К его ужасу и отчаянию она вдруг разразилась слезами, стремительным, неудержимым потоком слез, вся содрогаясь от рыданий, как будто все муки, страдания и одиночество стольких лет, наконец, нашли себе выход. Тони, боясь вымолвить слова, нежно держал ее в объятиях и старался успокоить, крепко прижимая к груди. Он чувствовал, как ее слезы сначала горячие, потом холодные, проникали сквозь его тонкую сорочку. Но что в другой женщине раздражало бы его, казалось ему теперь естественным, ведь это была Кэти. Кому же ей выплакать свои слезы, если не ему? Наконец она немножко утихла, но все еще продолжала всхлипывать. глубоко и часто, как обиженный ребенок, и не могла выговорить ни слова. Тони мягко освободился от ее судорожных объятий, обнял ее за талию и повел в тень деревьев. К этим маленьким платочкам старалась вытереть слезы. Шагов в двадцати за густой стеной карликовых деревьев Тони нашел маленькое тенистое местечко среди камней и ракитника. Он сел. И усадив Кэти к себе на колени, обнял ее ласково и бережно, как бедного маленького ребенка, который потерялся и нашелся. Он гладил ее руки, чтобы они ожили, прикасался горячими губами к ее лицу и шептал, сам не зная, что, но чувствуя, что ей нужно слышать звук его голоса. Рыдания прекратились, и она перестала дрожать. Тихонько положив руку ей на грудь, он почувствовал, что сердце ее бьется уже не с такой неистовой силой, и судорожная напряженность ее тела постепенно ослабевает по мере того, как кровь ее начинает пульсировать в такт с его кровью. Время от времени она вздрагивала, судорожно переводя дыхание. Этот вздох вырывался у нее с такой болью, что утони сердце обливалось кровью. Она сидела, опустив голову, так что он не мог видеть ее лица. Но вдруг с невероятным восторгом почувствовал, как она робко подняла руку и положила ее ему на шею, где был расстегнут ворот сорочки. Он понял, что она не забыла. Когда он почувствовал, что она почти успокоилась, он сказал: «Кэти, дорогая, прости, что я так напугал тебя». Я ринулся сюда, как бешеный бык, но я только вчера узнал, что ты здесь. От кого? От Филомены? В Риме? Да. Как ты быстро доехал? Я взял облако у Ареели, просил его дать мне самые быстрые, но все экспрессы были уже заняты. А для меня так долго, так долго тянулось время, Тони. И для меня тоже, ведь я как одержимый разыскивал тебя, я так томился без тебя, моя Кэти. Когда? В 1919 году? Здесь? Да, и еще раньше в Вене, ведь я исходил этот проклятый город вдоль и поперек разыскивая тебя. В каком месяце это было? В октябре. Я лежала больная в деревне. в Бишопс-Ховенс. Боги были против нас. Что ж ты сделал, когда не нашел меня? Приехал сюда и убивался здесь. Наконец решил, что ты, вероятно, умерла. Поплакал на нашей кровати в отеле. Потом вернулся в Англию и нанялся в привратнике к дьяволу. Она была красивая. Кто? Кто? — Дьяволица. — Нет, противное, я сбежал. — С кем? — Один. — А что тебя надоумило пойти к Филомене в Риме? — Сам не знаю. — Боги, вероятно. Я был в Тунисе и думал, куда бы мне податься. И вдруг меня что-то толкнуло поехать снова в Рим. Вчера я зашел в этот маленький ресторан позавтракать, встретил там Филомену. И она мне сказала, что ты здесь. Ну и остальное ты знаешь, или впрочем не знаешь, но узнаешь со временем. Нам так много нужно рассказать друг другу. Кэти внезапно выпрямилась у него на коленях, откинулась назад и посмотрела на него. То не казалось совершенно естественным, что на него так смотрит, и смотрит тот единственный человек в мире. взгляд которого и вот именно такой ему нужен. Но сердце его опять мучительно сжалось, когда он увидел выражение глубокой скорби в ее глазах и на лице и горестную нежность ее губ. Она была прекрасна, прекраснее даже, чем в свои девические годы. Но Боже мой, зачем было нужно, чтобы она так сильно страдала? Какая чудовищная несправедливость! Ничем за нее не отплатишь. Ах, какое проклятие, что злоба, жестокость и алчность так сильны в мире. И все время, пока он думал об этом, Кэти пристально вглядывалась в его лицо, как будто оно было загадкой, которую только она одна могла прочесть. Ты очень мало изменился, Тони. Только теперь ты стал настоящим мужчиной, а ты стала женщиной, Кэти, и ты стала еще красивее, чем раньше. Знаешь, о чем я думала перед тем, как ты так напугал меня? Обо мне? Нет. Какое у вас само мнение у красивых мужчин? Я думала о том, что мне уже перевалило за тридцать и что меня ждет одинокая старость. Какой вздор! Во всяком случае, я не так занят собой, как ты. Могу поклясться, что за последние двадцать четыре часа я почти ни о чем не думал, кроме тебя, или о том, как бы попасть к тебе». Кэти засмеялась, и он был счастлив, что горе не разучило ее смеяться. «И потом, Кэти...» «Что? Ты меня еще ни разу не поцеловала». Быстрым движением, полным грацией и нежности, она нагнулась к нему и прильнула губами к его губам. Предполагала, что это будет один короткий поцелуй, но он перешел во множество долгих. И когда она так чудесно, так щедро отдавала ему всю себя в этих поцелуях, он понял, что та Кэти, о которой он мечтал, которая жила в его воспоминаниях, слилась с настоящей, живой Кэти в еще более прекрасной действительности. Тони, взглянув на свои часы-браслет, увидел, что они показывают почти двенадцать. «Я думаю, нам, пожалуй, пора идти завтракать», — сказал он с нарочитой небрежностью, но украдкой наблюдая за Кэти. Испуганное, тоскливое, затравленное выражение появилось на ее лице, Выражение человека, который среди полного счастья помнит, что жизнь ущемлена грошовыми расчетами. «Боюсь, что тебе придется идти одному», — сказала она нерешительно. И снова выражение грусти разлилось по ее лицу. «Я взяла завтрак с собой. Он лежит где-то тут, на берегу». «А-а-а», — протянул Тони, «будем надеяться, что его съели медведи». «Но если даже и нет...» Я хочу просить тебя оказать мне честь. Пожертвуй на сегодня своим пикником и позавтракай со мной в отеле. Мы можем потом устраивать пикники хоть каждый день. Я сказал в отеле, что сегодня день моего рождения и что ты по этому случаю будешь завтракать вместе со мной. Он был глубоко тронут. выражением удовольствия на ее лице от перспективы даже такого маленького празднества. И все же она не решалась принять его приглашение с присущим беднякам страхом перед новячивостью и расходами. Право я не могу, я. Он видел, что ей очень хочется пойти с ним, и ответил: Да ну полно тебе, неужели ты откажешься быть моей гостьей? первый день нашей встречи. И потом, нельзя же разочаровывать бабу. Он сейчас совершает, в твою очередь, всячески немыслимые подвиги. А кроме того, это день моего рождения. О, Тони, какой ты лгунишка. Я отлично знаю, что день твоего рождения в августе. Ну что ж, сказал Тони, страшно довольный, что она не забыла этого. А твой в декабре. Раздели разницу пополам, и получится апрель. Это будет завтрак в честь нашего общего дня рождения. Идем. Они пошли рощей земляничных деревьев к тому месту около тропинки, где перед их встречей сидела Кэти. Они шли, держась за руки, как будто каждый боялся, что другого могут похитить. Тони нагнулся, чтобы снять колючки, приставшие к юбке Кэти, и заметил, что материя была старая и простенькая, Хотя юбка сшита почти элегантно, а в полотняном мешочке с ее завтраком оказалось только два апельсина и кусок хлеба.